Глава одиннадцатая. До свадьбы. Александр, выходи за меня. Держу в руке открытую коробочку с кольцом, стоя на одном колене. Как и полагается в таких случаях. Я понимаю, что с ней будет нелегко, но я люблю её. Свою Женьку. Конечно, сделать предложение в кругу семьи Женьки было не совсем удачной идеей, но я решился. Тем более Нади не было, она улетела куда-то, и я очень сильно надеялся, что с каким-то ухажёром, а то уже раздражать начинала своим высокомерием. «Ой, как романтично!» — восхищалась Тина новая мачеха Женьки, но её отец был совершенно новым мнением. Николай Борисович до сих пор не смирился с тем, что я таки стану его будущим зятем. «Да, конечно, да!» Женька бросается ко мне, а я в попыхах достаю из коробочки кольцо. Женька сама пытается надеть его на свой палец, но в спешке оно просто выскальзывает и падает на пол. «Это плохая примета!» Тут же вставляет свои пять копеек Тина. «Я не верю в эти дурацкие приметы! Это придумали лишь те, кому нравится по жизни страдать, а я предпочитаю ловить от жизни кайф!» Отвечает моя оптимистка, подымает кольцо и надевает на свой пальчик и обнимает меня. «В последнее время мы много ругались, и я даже думал, что ни к чему хорошему это не приведёт. Но сердцу не прикажешь оно с ней». «Я понимаю, что моего мнения спросить никто не хочет. Что же? Запретить я не в силах тебе, но знай, я просто недоволен таким выбором». Грозно произнёс свою речь Николай и осушил бокал с вином. «А я рада за вас, правда?» Сина, которая годится ему в дочери, ещё что-то понимает в отношениях? Вряд ли. Вот ей нужны именно деньги от него, а мне от Женьки — любовь. Ну а деньги её семьи будут являться лишь приятным бонусом. Осталось только назначить день свадьбы.